София Парибская. Срок серебряный. Пролог. Илья. Ночь проходила ужасно. Болела башка. Понятно, что выспаться невозможно. Утром ждет похмелье. И уже скоро подъем флага. Надо будет выйти на продуваемый всеми ветрами плац для построения. И раствориться в этой массе черных шинелей и белых фуражек, как капля в море, ничем не отличимая от других и командир будет орать на всех сразу. «Вы, зелень подкильная, сгниете на железе, исход на берег будет вам запрещен до тех пор, пока не сдадите на допуск к самоуправлению». После таких излияний отеческой заботы командира так и хочется дать пендаля под задницу электрику моего отсека Евстратову, который не желает ничего делать и смотрит на меня такими же пустыми глазами, как я смотрю на своего старпома. И еще совсем недавно мир вокруг меня был похож на новую смазанную винтовку. И я, блестящий патрон, плотно сидящий в обойме таких же юных, готовых свернуть горы выпускников Академии, окунулся в реальность и быт военно-морского флота. И вместо крепкой стальной обоймы я оказался на ржавой калоши плавучей казармы. Но почему я вечный идиот в глазах командира? Я теперь всегда бесправный организм неумеха. Боже мой, как далеко Ленинград с его широкими проспектами, стройными рядами домов, куполами церквей и шпилями крепостей и дворцов. Где этот мир, который был так близок и понятен, в котором мне было судьбой отведено достойное место? Вот он, мир, в котором живу я. Ржавые борта котеров, серая шаровая краска кораблей, черные утюги подводных лодок и нетающий снег на вершинах сопок вокруг бухты камчатские сопки красивы напоминают альпы, но увы далеко не швейцария труба пониже и дым пожиже Боже мой, где эти чистые красивые барышни, которые воспринимали мое философствование как откровение и распахивали глаза с восторгом и ожиданием необычной любви с блестящим офицером. Рутина. После завтрака раздастся команда. Лейтенантам и офицерам прибыть в кают-компанию. И меня будут долбать, не спрашивая моего мнения. В этом реальном мире, в котором я живу сейчас, оно никому не нужно. Инга. Тревожный сон. Он часто мне снится. Он снова и снова возвращается ко мне. Я помню о нем всегда. Сон живет у меня в мозгу поселился и уютно устроился. Наверное, радуется такой маленький злобный тиран тому, что мучит меня. Иногда картинки и сна даже днем внезапно начинают скакать перед глазами, как кадры в испорченной кинопленке. И мне никак от этого не отвязаться. Почему мои беременности обрываются? Почему я ношу дитя всего лишь два месяца, а потом все, финита, и начинается. Жалость к себе, осознание тупости своего существования. Кстати, беременю легко. Радость сразу заполняет все клетки, а потом приходит он, этот жуткий сон. Вижу экран телевизора, а на нем серая рябь и шипение, сквозь которое слышится смех, противный такой, с повизгиванием. Ляск, ляск по нервам. Просыпаюсь и уже знаю, что утром уеду на скорой помощи с кровотечением. И настает конец радости. Мне 25, но как все хмуро вокруг, и никто не собирается для тебя расцветить серость красками, яркими, разноцветными, чтобы жмуриться от удовольствия, и чтобы на лице сияла глупая улыбка, и чтобы щеки лопались от восторга. Меня тошнит от муторного брака, который мне не нужен. А кому тогда нужен? Ему постылому. Ох, какое меткое слово! В старину умели точно обозначить того, кого не любят. Муж видит мое брезгливое выражение лица, когда я наблюдаю, как он снует туда-сюда по комнате. Раскладывает на полках непонятные пакетики, зачем-то долго шуршит бумагами в портфеле, потом надевает огромные наушники, и его взгляд стекленеет. Он погружается в мир той музыки, которую я терпеть не могу. Назарит, Айра Смит, Лед Зеппелин, И так изо дня в день. А ведь хард-рок — это не мое. И времяпрепровождение в наушниках — это тоже не мое. Я совсем не против рока. Наш ленинградский рок мне очень даже по душе. Майк Науменко со своим зоопарком. А Гребенщиков — отцой. Это я студентка бегала на улицу Рубинштейна. Только сейчас до меня дошло. Я не люблю зарубежный рок, потому что его любит он, мой нелепый муж. Может быть, мой брак нужен моим родителям? Нет, они ничего не получают для души. Видно, что радость не наполняет их сердца при взгляде на замороженную дочь. Они понимают, что мне не по кайфу. Но об этом они молчат. Они лгут о моем благополучии себе и всем своим друзьям. Умеют ли мои мама и папа любить меня? Мы с мужем бежим на пристань. Едем на речном трамвайчике, чтобы посмотреть на развод мостов. Загадочность Белых Ночей сулит тайну, а тайна может подтолкнуть к внезапным решениям. Мы идем по фонтанке, выходим в Неву. Рядом бороздят Невскую гладь множество других прогулочных посудин. Это же невероятно! В час ночи у стрелки Васильевского острова на реке пробка из прогулочных трамвайчиков. Переглядываемся, перемигиваемся с теми, кто на соседних посудинах. Ведь все рядом, на расстоянии вытянутой руки. Да, капитанам наших суденушек трудновато. Везде звучит музыка. Танцы одновременно начинаются на всех палубах. Врезаешься в толпу танцующих и сливаешься с ней. В этот самый момент Нева, холодная повелительница человеческих душ, набрасывает на себя мистические одеяния. Сейчас все можно. Орать, сходить с ума, слушать желание тела. Сейчас работает только подсознание, и оно влечет туда, где ощутишь счастье. Трудно справиться с бешеной энергетикой белых ночей.